Часть четвертая. Защити печень или как ее не потерять? Обнаружив проблему в печени, мы начинаем мучиться в поисках ее решения. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, диета. Тем более, что в интернете, да и вообще везде пишут о пользе и вреде продуктов питания, в том числе для печени. Следует только помнить главное, что у любой проблемы есть причина, механизм и последствия. Поэтому простой диетой или только диетой решить проблемы не получится, по крайней мере быстро, эффективно и полностью. Именно из-за этого не следует возлагать на диету слишком большие надежды и ожидания. Иначе это приведет к потере времени и только усугубит проблему. Мы рассмотрим варианты лечения в исторической перспективе, потому что даже самые старые методы из XIX века все равно живут в 21 веке. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Уверен, что главное в этом вопросе – это скорость и результат. Если он есть, то неважно, насколько метод современный или высокотехнологичный. Так получилось, что раньше за печенью никто не следил, не проверял и не лечил. Раньше люди умирали от инфекций и даже от банальных пищевых отравлений. Огромное количество людей погибало от инфекций легких и пневмонии. Еще больше умирали от сердечных приступов, гипертонии и инфарктов. Не до печени было. Просто не доживали. Поэтому медицина, как только более-менее разобралась со смертельными проблемами, принялась активно работать с пищеварением и печенью, чтобы предотвратить болезни и повысить качество жизни. Печеночная история начиналась всего с двух болезней – цирроз и острый гепатит. То есть с того, что в тот период времени можно было определить при осмотре живота и по самым простым анализам. Диета номер пять имени Мануила Певзнера Первыми на пути лечения печени встали диетологи. Все как в сказке. Когда-то, давным-давно, в начале 20 века лекарств практически не было. И болезни печени пытались лечить примочками, мазями, пиявками, кровопусканием. Кстати, кому-то помогало, а кому-то нет. Это сильно запутывало врачей и ученых. Не знали тогда про гемохроматоз и не понимали, почему кровопускание помогает не знали про аутоиммунные гепатиты и билиарный цирроз и не понимали, почему кровопускание не помогает. И не могли понять разницу. Поэтому первое предположение было выдвинуто в отношении питания. Опять же, медицина в основном боролась с инфекциями и тяжелыми заболеваниями. Вспомните начало 20 века. Революция, гражданская война, НЭП, голод, Первая и Вторая мировые. Антибиотиков еще не было, их придумают только во время Великой Отечественной войны. Да чего уж там, просто еды не было. Люди были ослаблены и измождены. Вот и первый тезис о борьбе с болезнями печени. Накорми. Занимался этим и другими вопросами питания известный в то время терапевт Мануил Исаакович Певзнер, окончивший медицинский факультет Московского университета, нынешнего МГУ, А других мединститутов тогда и не было. Еще до начала войны и до революции он успел поработать земским врачом и хлебнул реальной практики. Затем съездил в Германию, пока еще отношения с ней были нормальные. Вернувшись в Москву, вплотную занялся гастроэнтерологией и начал создавать отечественную диетологию. В 1930 году в Москве был создан Центральный научно-исследовательский институт питания, в состав которого вошла клиника лечебного питания, возглавляемая Певзнером. А в 1932 году в Центральном институте усовершенствования врачей организована кафедра лечебного питания, также возглавляемая Певзнером. Он изучал механизмы лечебного действия пищи при различных заболеваниях и оценивал состояние поврежденных органов. На основании его наблюдений, опыта ученых Германии, Австрии и Франции была построена номенклатурная система диет или столы номер 1-15 по Певзнеру. Доктор Певзнер написал более 100 научных работ, в том числе «Основы диетики и диетологии» 1927, «Рациональное и лечебное питание» 1935, «Основы лечебного питания» 1937, 1949, 1958. В своих трудах он подробно описал принципы питания при болезнях печени и привел варианты меню. Так появились 15 столов по Певзнеру в зависимости от группы заболевания. Сразу оговорюсь, что все это разрабатывалось в том числе для Наркомздрава, Минздрава, выделявшего деньги, чтобы кормить людей в больницах. И это наложило свой отпечаток. Нужно было просить больше, чтобы получить меньше, то есть с запасом. Плюс работники кухни подворовывали – Об этих нюансах писали все врачи того времени, однако доподлинно неизвестно, что на этот счет думал сам доктор Певзнер. Диета при болезнях печени получила порядковый номер 5 и предназначалась не только для печени, но и для болезней желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Ключевым принципом была достаточность питания. То есть человек с больной печенью должен был очень хорошо питаться, чтобы у организма появилось достаточно сил для восстановления. Поэтому диета предполагала около 3200 килокалорий в сутки, что очевидно многовато. Кроме этого, в суточный рацион входило 400 грамм хлеба, по 200 грамм черного и белого, 75 грамм сахара в чистом виде и около 30 грамм масла. Если лечащему врачу этого рациона из творога со сметаной – 200 грамм, лапши с маслом – 50 грамм, вегетарианского борща – 350 грамм, мясо с картофелем и соусом бешамель – 350 грамм, квашеной капусты – 100 грамм и тертой моркови – 100 грамм, постных голубцов – 250 грамм, до пирога с сухофруктами – 150 грамм покажется мало – то по назначению врача можно было добавить еще 200-300 грамм творога. Круто! Целых 2 килограмма еды. Так точно пойдешь на поправку. Да еще и выйдешь из больницы плюс 5 килограмм. Это, очевидно, противоречит современным представлениям о питании при болезнях печени, но вписывалось в логику того времени. С тех пор утекло много воды, номера диет остались прежними, но их содержание поменялось. Изначально была общая характеристика диеты и ключевые ее принципы, сопровождаемые примерами меню и рационов питания. Затем добавились рекомендованные продукты, позже появились запрещенные продукты поэтому в листочках с диетой номер 5, которые иногда дают врачи, приводится таблица из двух частей – «разрешено» и «запрещено». И это абсолютно некорректно воспринимается. На самом деле подразумевается, что запрещенная часть должна быть исключена из-за своей вредности, и это понятно. А вот разрешенная часть исходит просто из шаблона или примера меню. Поэтому, во-первых, не стоит ждать от диеты реально лечебного эффекта. А во-вторых, не нужно ею ограничиваться. Это рекомендательный пример, а не список исключительно допустимых продуктов. Но многие начинают есть только то, что перечислено в списке, и тем самым загоняют себя в вынужденную голодовку, лишь ухудшая свое состояние. Кроме того, при перепечатывании и адаптации этой диеты к современным условиям появилось множество расхождений и разночтений, что вводит в заблуждение и заставляет постоянно задавать вопросы. А это мне можно? И продукт X разрешен? Если его нет в списке запрещенных, то он однозначно разрешен. К сожалению, распространяемые сейчас листочки с диетой не содержат указания веса продуктов, хотя напомню, что решающего значения в части лечения эта диета не несет, а всего лишь не провоцирует дополнительного ухудшения состояния печени. Диета номер 5 от Минздрава. Во время подготовки рукописи этой книги я не нашел точное сведения о том, с какого года в нашей стране была введена номенклатура столов или диет с номерами от 1 до 15. Но пользовались мы этими диетами очень долго. Было выпущено огромное количество приказов Минздрава СССР, РСФСР и РФ в разные годы и с разными номерами об улучшении организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях. Последнее нововведение было установлено приказом Минздрава РФ номер 330 от 5 августа 2003 года о мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации. Ранее применявшиеся диеты номерной системы номер 1-15 объединяются или включаются в систему стандартных диет, которые назначаются при различных заболеваниях в зависимости от стадии, степени тяжести или осложнений со стороны различных органов и систем. Вместо старой путаницы ввели новую путаницу из 2003 года, знаменитая диета номер 5 ушла в историю. Теперь печеночники используют либо основной вариант стандартной диеты, либо вариант с пониженной калорийностью при жировой болезни печени. Для желающих поправить здоровье печени в санатории можно точно сказать, что полноценного лечения или восстановления печени они там не получат. В принципе, санаторий на это не рассчитан. Зато там можно получить режим дня и режим питания, а еще время, свободное от приготовления пищи и поиска продуктов, хорошую атмосферу и отсутствие стресса. Кроме того, может получиться пройти кое-какое обследование. А чтобы легче было принять решение о необходимости посещения санатория и его полезности, просто посмотрите, чем там кормят. Но это номенклатурные и формальные варианты питания, которые изначально нужны для руководства лечебных учреждений, чтобы правильно кормить больных в больнице, закупать продукты и отчитываться за них. А что на самом деле полезно и вредно для печени, мы попробуем разобраться дальше. Образ жизни и печень. Люди с проблемной печенью имеют более низкий уровень физической активности и ведут более сидячий, прикрепленный образ жизни, чем их здоровые коллеги. Повышение уровня физической активности и сокращение сидячего времени не только увеличивает затраты энергии, что способствует снижению веса, но и благотворно влияет на метаболические и сердечные риски. Физическая активность Исследования физических упражнений показали улучшение состояния печени без учета потери веса с помощью любых видов физической активности и любого их количества – аэробные, резистентные и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Это хорошая новость для людей с проблемной печенью, потому что дает необходимое доказательство того, что любая форма физических упражнений будет полезной. Минимальная активность включает около 30 минут тренировки в день, хотя бы 4 дня в неделю. В идеале надо стремиться к 60 минутам тренировки 3 раза в неделю. Существуют убедительные доказательства пользы использования шагомеров и трекеров активности для оценки базового уровня активности и в качестве мотивационных и волевых инструментов. Это все нужно, чтобы повысить уровень физической активности и улучшить здоровье в целом, а печени в частности. Главное место в увеличении физической активности и физических упражнений занимает поддержка со стороны семьи или друзей. Для увеличения физической активности необходимо определиться с ее видом. Выбор зависит от того, сколько времени вы готовы тратить на фитнес и какую конечную цель вы ставите. Состав, калории и баланс БЖУ Исследования, изучающие диетический состав, были в значительной степени неубедительными в отношении того, какой тип диеты наиболее эффективен в борьбе с ожирением печени. Основные выводы указывают на снижение калорий как наиболее важный фактор в облегчении потери веса, независимо от типа диеты, которую человек использует. Низкокалорийные диеты и очень низкокалорийные диеты, включая продукты, заменяющие еду, например клетчатка, эффективны для быстрой потери веса и устранения накопленного жира из печени. Среднее количество калорий не должно превышать уровень базовых энергозатрат организма, даже без учета затрат на выполнение работы или физическую активность. То есть коридор калорийности составляет от 1200 до 1600 ккал в сутки. Это обеспечивает снижение веса примерно на 1 кг в неделю, то есть на 4 кг в месяц, что одновременно и безопасно, и эффективно уменьшает накопленный объем жира в печени. В ряде исследований определяли влияние на печень незначительного снижения потребления энергии приблизительно на 600-800 килокалорий в сутки в течение периода от полугода до года, в то время как другие предприняли более экстремальный подход, предусматривающий очень низкокалорийные диеты, где потребление энергии составляет всего лишь 450-800 килокалорий в сутки в течение пары месяцев. Независимо от подхода, суть в том, что значительное снижение массы тела связано со значительным уменьшением содержания жира в печени. Так, снижение веса на 7-10% от исходного убирает до 40% жира из печени. Диеты, обогащенные фруктозой, трансжирными кислотами и насыщенными жирами, то есть типичная западная диета, показали связь с развитием жировой болезни печени. Поэтому ограничение калорий, поступающих из этих ключевых продуктов, может быть важным, особенно учитывая, что более высокое потребление фруктозы также связано с увеличением тяжести фиброза у пациентов. Для долгосрочного удержания нормального веса рекомендуется общая здоровая сбалансированная диета, хотя в каждом конкретном случае нужна информация о потреблении и расходовании энергии, а также поддержка уровня физической активности. Перекусы. При частых приемах пищи увеличивается время, в течение которого глюкоза и инсулин повышены. У здоровых людей продолжительность их повышенного уровня будет способствовать увеличению жира в печени. Частые перекусы в контексте диеты тоже могут усиливать накопление жира в печени. Кроме того, исследования показали, что во время них обычно употребляют продукты с высоким содержанием сахара или жира, а это точно приводит к увеличению количества жира в печени. Современная диета. Вредные продукты. Прежде чем говорить о вредных для печени продуктах, следует помнить, что возможности науки не безграничны по сравнению с нереальным разнообразием еды. Проверить и изучить влияние всех пищевых веществ на печень, проанализировать особенности их взаимодействия между собой при приготовлении пищи и прочие детали и тонкости просто невозможно. Поэтому мы ограничиваемся только тем, что уже точно изучено и достоверно определено. Сахара При сравнении гиперкалорийных диет, обогащенных либо фруктозой, либо глюкозой, оказалось, что оба варианта влияют на накопление жира в печени одинаковым образом. Однако люди обычно не потребляют фруктозу изолированно. Большая часть пищевой фруктозы поступает из фруктов или продуктов, содержащих свободные сахара, подслащенные сахаром напитки и кондитерские изделия. Все они состоят примерно из 50% фруктозы и 50% глюкозы. Было продемонстрировано, что по сравнению с приемом фруктозы или глюкозы в отдельности, печеночный жир накапливается больше, когда глюкоза и фруктоза потребляются в комбинации. Основными виновниками являются такие продукты, как сахар, сиропы, сладости, белый хлеб и безалкогольные напитки. Исследования сравнили эффект приема 1 литра подслащенного сахаром напитка в день, калорийно подобранного молока, непитательного подслащенного напитка или воды в течение 6 месяцев. Они показали, что употребление подслащенного сахаром напитка увеличивало содержание жира в печени на 132-149% по сравнению с другими группами напитков, несмотря на то, что потребление калорий и увеличение веса были одинаковыми. Исследовали эффекты трехнедельной гиперкалорийной плюс 1000 килокалорий в сутки диеты, где 98% избыточных калорий обеспечивались в виде добавленных сахаров, например, конфеты, фруктовые соки и подслащенные сахаром напитки. Жир в печени был значительно увеличен на 27% в результате диеты с высоким содержанием сахара. Фруктоза. В большинстве исследований рациона с высоким содержанием фруктозы наблюдалось значительное увеличение массы тела в ответ на изменение диеты. Таким образом, трудно отделить влияние на печень фруктозы от влияния на печень увеличения количества жира в организме. Следует отметить, что количество фруктозы, потребляемое в большинстве этих исследований, составляло 3-4 грамм на 1 килограмм массы тела, что теоретически означало бы потребление более 180 грамм фруктозы в день для человека весом 85 килограмм мужского пола с 25% жира. Это значительно превышает общее среднее потребление фруктозы в 30-50 грамм в день в 1990 году, хотя ее потребление значительно выше, до 70 грамм в день среди подростков. Перекармливание избыточными калориями при одновременном снижении количества фруктозы не вызывает увеличение содержания жира в печени. Насыщенные жиры При сравнении высококалорийного питания, обогащенного фруктозой, и высококалорийного питания, обогащенного насыщенными жирными кислотами, исследователи выяснили, что диета с большим количеством жиров приводит к накоплению жира в печени в большей степени, чем фруктоза. 86% случаев изменения содержания жира в печени против 16%. Это говорит о том, что избыток жирных продуктов более вреден для печени, чем избыток сахара. Исследователи наблюдали значительное увеличение жира в печени на 5% уже после трех дней перекармливания высокожировой диетой, которая обеспечивала избыток жира плюс 280 грамм в сутки. Состав жирных кислот потребляемого жира влияет на его содержание в печени. Диеты с пониженным содержанием насыщенных жирных кислот или повышенным содержанием мононенасыщенных или полиненасыщенных жирных кислот уменьшают содержание жира в печени. Красное мясо Красное мясо является важным диетическим источником насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот и железа. Многие исследования связывали мясо, особенно красное, и переработанные мясные продукты с возникновением рака печени. Впервые об этом сообщили в 1985 году, когда выяснили, что высокое потребление свинины связано со смертностью от рака печени, и с тех пор были обнаружены значимые связи между количеством красного мяса и повышенным риском рака печени и почек. Исследования показали, что замена 20 граммов мяса в сутки на рыбу приводит к снижению риска рака печени на 16%. Большое исследование в США выявило связь между животным жиром и болезнями печени, а другое исследование в Греции показало, что высокое потребление насыщенных жиров коррелирует с цирозом печени. В исследовании ежедневного потребления говядины, свинины и птицы была обнаружена статистически значимая связь между красным мясом и риском болезней печени. Это объясняется тем, что красное мясо содержит большое количество известных канцерогенов, включая гемовое железо, н нитрозасоединение NOC и гетероциклические амины, HCA, которые образуются при приготовлении мяса при высоких температурах. Также было показано, что избыток железа в пище способствует риску возникновения проблем с печенью, а диета с низким содержанием железа наоборот. Более высокое содержание жира в красном мясе объясняет его вредное воздействие. Красное и переработанное мясо содержат высокий уровень холестерина и насыщенных жиров и связаны с высоким риском ожирения и диабета, которые известны как факторы риска рака. Кроме того, потребление жиров может играть определенную роль в развитии инсулинорезистентности, которая связана с заболеваниями печени и раком. Отложение жирных кислот в печени может привести к развитию жировой болезни печени, что увеличивает риск развития цироза и рака. Влияние красного мяса на печень было изучено, когда исследователи сравнивали людей с жировой болезнью печени и без гепатоза. Оказалось, что люди потребляют одинаковое количество калорий, одинаковое количество овощей. В диете было одно и то же количество белков, около 16% калорийности рациона питания, но состав белковой пищи был разный. Больше половины, 54% любителей красного мяса, получили жировую болезнь печени. Красное мясо и яйца содержат большое количество халина. Холин, с одной стороны, представляет собой важное питательное вещество а печень – центральный орган, ответственный за его метаболизм. Жировая болезнь печени и гибель ее клеток происходит, когда люди лишены холина. В последние несколько лет были достигнуты значительные успехи в нашем понимании механизмов, которые влияют на потребность в нем и на функцию печени. Те, кто вообще не употребляет в пищу холин, получают его дефицит, и клетки печени разрушаются. С другой стороны, по результатам американских исследований последних лет, фосфатидилхолин был определен как источник для производства некоторыми кишечными бактериями триметиламина, ТМАО, вещества, представляющего угрозу для здоровья сердечно-сосудистой системы. Таким образом, употребляя в пищу много мяса или яиц, мы обеспечиваем большое количество холина в кишечнике и увеличиваем риск сердечно-сосудистых заболеваний и жировой болезни печени. Можно позволить себе красное мясо один или два раза и до десятка яиц в неделю. Лучше в сочетании со злаками, листьями салата, овощами. Также известно, что диеты с ограниченным количеством красного мяса приводят к улучшению состояния печени при жировой болезни. Так, например, действует средиземноморская диета с основным упором на рыбу, растительный белок, овощи, цельные злаки и оливковое масло. Зеленый чай Он является одним из наиболее часто употребляемых напитков в мире и ежедневно используется сотнями миллионов людей. Считается, что экстракт зеленого чая, полученный из листьев растения, обладает полезными и лечебными свойствами. В последнее время появились утверждения, что он даже снижает вес и усиливает жировой обмен, сжигая жир. Основанием для этих утверждений являются исследования, которые демонстрируют антиоксидантную активность, блокирование образования жира и увеличение активности метаболизма. Хотя клинические испытания не показали четкого влияния на вес. При употреблении экстракта зеленого чая разрушение печени начинается из-за содержащегося в нем катехина, но не сразу а через 1-3 месяца после начала его регулярного употребления. Надо заметить, что обычно все проблемы заканчиваются вместе с окончанием увлечения зеленым чаем, но в 10% случаев регистрируются острые гепатиты с желтухой и даже летальным исходом. Консервант пропионат. Его добавляют в огромное количество продуктов, чтобы они портились меньше, а печень портилась больше но обычно не скрывают этого и указывают прямо на упаковке, так что читайте внимательнее. Регулярное употребление пропионата стимулирует распад резервного гликогена в печени и повышение холестерина, что приводит к жировому повреждению печени. Это, в свою очередь, изменяет баланс глюкогона и повышает уровень инсулина, приводя к инсулинорезистентности и понеслось по кругу полное расстройство метаболизма вместе с набором веса. По результатам исследований, после прекращения употребления пропионата инсулинорезистентность исчезает, а печень восстанавливается через 6 месяцев, если проблемы не достигли точки невозврата и не привели к сахарному диабету или жировой болезни печени. Современная диета. Полезные продукты. При упоминании полезных свойств продуктов важно иметь в виду, что это необходимые или важные для печени вещества, наличие которых просто необходимо для ее функционирования. Да, присутствие в рационе питания определенных компонентов пищи позволяет привести печень в порядок при легких нарушениях или предотвратить некоторые проблемы, но не излечивает болезни. Наивно рассчитывать, что закрутившийся порочный круг болезнетворных процессов прервется, если вы начнете есть, например, петрушку. Некоторые полезные продукты содержат активные вещества, которые выделяют в чистом, более концентрированном виде и используют для лечения. Но это не приведет к выздоровлению, а лишь не усугубит проблему. При этом нужно понимать, что провести проверку всех веществ и всех продуктов питания нереально. Это очень долго и затратно. Поэтому мы опираемся лишь на изученные и доказанные факты об основных продуктах питания. Белок. Исследования влияния диеты с высоким содержанием белка на накопление жира в печени продемонстрировали, что при перекармливании одним только жиром жир в печени увеличивался примерно на 90%. При этом дополнение высокожировой диеты белком приводило к значимому снижению накопления жира в печени на 22%, несмотря на большое количество калорий. Добавление в рацион питания с высоким содержанием фруктозы небольшого количества незаменимых аминокислот, около 6,5 г в сутки, привело к значимому снижению накопления жира в печени на 16%. Существует ряд потенциальных механизмов, посредством которых белковые или аминокислотные добавки могут снижать накопление жира в печени. К ним относятся повышенное окисление жирных кислот в печени из-за значительной потребности в энергии и повышенное выделение вновь синтезированных жирных кислот. Кофе Большинство исследований и мета-анализов показывают защитное влияние кофе на риск развития рака печени, причем этот эффект зависит от дозы и не зависит от наличия вирусного гепатита. Снижение риска печеночных проблем при употреблении кофе наблюдается также при хронических заболеваниях печени. Механизм его действия связан с присутствием в этом напитке целого ряда биологически активных соединений, таких как кофеин, хлорогеновые кислоты, фенольные соединения и дитерпены. Они имеют антиоксидантные свойства, а еще запускают защитные и противовоспалительные механизмы. Кроме этого, улучшают чувствительность к инсулину и предотвращают метаболический синдром и сахарный диабет. Накопленные данные говорят о том, что потребление более 3-4 чашек кофе в день уменьшает фиброз и снижает риск развития рака печени. И это не учитывая того, что кофеин активирует специальный белок в сердечной мышце, который усиливает ее работу и предотвращает инфаркты и инсульты. В то время как в нашей стране все пьют кофе, страдая угрызениями совести и думая о его вреде для организма, в солнечных южных странах его употребляют для уменьшения риска развития меланомы – рака кожи. Цельные злаки Исследователи в течение 24 лет наблюдали за большой группой из 125 тысяч человек, проверяя состояние их печени. Основное внимание уделялось жировой болезни печени, сахарному диабету, ожирению и риску рака печени. Оказалось, что отруби и клетчатка из злаков уменьшают риск развития рака печени с коэффициентом 0,7 и 0,68 соответственно. Но это в меньшей степени касается фруктов или овощей. В основном это верно для хлеба из цельных злаков, хлопьев для завтрака, цельнозерновых крекеров, овсяного печенья, киноа, коричневого риса. В метаанализе исследований определено, что риск рака печени снижается на 8% при увеличении употребления злаков на каждые 100 грамм в день. Исследование в Северной Италии показало, что риск развития рака печени среди населения достигал 40% при низком потреблении злаков, овощей и фруктов. Овощи и фрукты являются основными источниками витаминов, минералов, пищевых волокон и других биологически активных соединений, в том числе флавоноидов. Несколько исследований показали противоопухолевое действие флавоноидов. Они модулируют механизмы, участвующие в росте и выживании клеток. Согласно исследованиям, именно флавоноиды объясняют благоприятное воздействие овощей и фруктов против рака печени. Кроме того, появляются доказательства того, что фитохимические вещества и другие биологически активные компоненты, обнаруженные в овощах, такие как диалилсульфиды, лентинан, апигенин и лютиалин, оказывают блокирующие рак действия через их антиоксидантные свойства, стимуляцию иммунной системы или уменьшение количества мутаций. Овощи, фрукты и злаки в принципе являются компонентами общей здоровой диеты, но теперь стало ясно, какое именно воздействие они оказывают на печень. Белое мясо, птица и рыба. Данные итальянских и японских исследований сообщают о связи белого мяса, включая курицу, индейку и рыбу, со снижением рисков печеночных проблем. В исследовании анализ подгрупп показал, что постная рыба, жирная рыба, ракообразные и моллюски независимо связаны с низким риском рака печени. В большом популяционном исследовании было изучено, что потребление рыбы или полиненасыщенных жирных кислот защищает от развития рака печени даже среди людей с гепатитом В или С. Выводы о том, что рыба и белое мясо снижают риск болезней печени, оказались неожиданными. С точки зрения питания рыба и белое мясо являются богатым источником полиненасыщенных жирных кислот и содержат меньше холестерина и насыщенных жиров по сравнению с красным мясом. Данные исследования свидетельствуют о том, что полиненасыщенные жирные кислоты обладают противовоспалительной активностью за счет уменьшения активности гормонов воспаления, что предотвращает развитие рака печени, особенно с учетом того, что хроническое воспаление играет в его развитии центральную роль. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 могут оказывать противоопухолевое действие также через их способность управлять клеточным циклом и усиливать выделение противовоспалительных гормонов. В исследованиях было показано, что добавление в рацион полиненасыщенных жирных кислот улучшает состояние печени у людей с жировой болезнью печени. Все эти данные подтверждают возможный защитный эффект рыбы и белого мяса на развитие рака печени. Однако некоторые жирные кислоты сами по себе могут оказывать вредное воздействие, особенно насыщенные жиры и трансжирные кислоты, поскольку их повышенное потребление тесно связано с развитием жирового гепатоза, фиброза и цироза печени. Молоко и яйца Установлено, что высокое потребление молока, йогурта и яиц снижает риск развития рака печени в контрольных итальянских, китайских и японских исследованиях. Снижение риска рака печени при употреблении большого количества молока было отмечено во многих других исследованиях. Такая же взаимосвязь обнаружена при исследовании влияния на печень яиц. Связь употребления молочных продуктов и яиц со снижением рисков печеночных проблем объясняется содержанием в них ретинола, который предотвращает повреждение печени. Однако следует помнить о количестве яиц, поскольку в яичном желтке также содержится много холестерина и холина, превращающегося в кишечнике в тмао и ухудшающего состояние печени. Все должно быть в меру. Лук и чеснок Хорошо известно, что пища играет ключевую роль в развитии жировой болезни печени. Интересными оказались результаты исследования при гипотозе, когда в рацион питания добавляли луковый порошок в большом количестве 7% от общей калорийности суточного питания в течение 4 недель и при этом определяли уровни сахара, инсулина, холестерина и печеночных ферментов. На такой луковой диете были значительно более низкие уровни печеночных ферментов, оптимизировались уровни холестерина и сахара, а состояние печени в целом улучшилось. Египетское исследование защитных свойств чеснока и лука при жировой болезни печени определяло эффект чеснока, лука и их комбинации. Сочетание чеснока и лука приводило к лучшему и значительному снижению ожирения печени, печеночных ферментов, показателей перекисного окисления жиров. Китайское исследование определяло защитные свойства чеснока при токсическом поражении печени по сравнению с эффектом расторопши и выявило сопоставимый эффект в отношении печеночных показателей по анализам. Кроме того, эффект от чесночного масла связан с небольшим снижением веса и нормализацией показателей холестерина и обмена жиров. Итальянское исследование показало, что ежедневное употребление чеснока снижало токсическое действие на печень и улучшало показатели сахара и холестерина. Однако известно, что высокие дозы содержащегося в чесноке алицина наоборот могут усиливать токсическое повреждение печени. Тут главное не переборщить. Иранские и йеменские исследования рекомендуют остановиться на одной дольке чеснока в день. Полезное действие лука и чеснока объясняется наличием в них кверцетина, улучшающего процессы обмена веществ. Он также содержится в яблоках, ягодах, цитрусовых, крестоцветных, капуста, репа, редис, редька, перце, помидорах, какао и красном вине. Именно чеснок содержит гингерол, препятствующий разрушению печени. Помидоры – красные и морковь – оранжевая. Каротиноиды являются мощными антиоксидантами и противовоспалительными элементами. Потребление каротиноидов оказывает благотворное влияние на здоровье, снижая риск некоторых форм рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней глаз. Из продуктов питания они всасываются и накапливаются в основном в печени и некоторых других органах, где оказывают свое благотворное воздействие. В последние годы было описано, что прием картиноидов может значительно снизить риск заболеваний печени, в том числе жировой болезни печени. Бета-каротин является основным каротиноидом, присутствующим в рационе человека. Он встречается в основном в желто-оранжевых и темно-зеленых фруктах и овощах, таких как морковь, кабачки, шпинат, папая, манго, абрикосы и сладкий картофель. Исследования показали профилактическое и лечебное действие бета-каротина при воспалении печени, фиброзе и циррозе. Установлено, что пищевые добавки бета-каротина оказывают защитное действие при повреждении печени. Данные исследования по сравнению влияния розовостатина и каротина на жировую болезнь печени показывают сопоставимый эффект таблеток и витамина, но их совместное применение еще эффективнее. Ликопин. Это каротиноид, который не обладает активностью витамина А и отвечает за красные и розовые цвета во фруктах и овощах таких как помидоры, красный грейпфрут, арбуз, гранат, абрикосы, розовая гуава и папая. Помидоры и продукты на их основе являются наиболее распространенными источниками ликопина в рационе человека. Более 85% потребления этого каротиноида в американском рационе питания приходится на томаты. Аналогичным образом в европейском рационе потребление более 50% ликопина приходится на продукты на основе томатов, консервированные помидоры, супы и томатные соусы, и картофельного пюре. Ликопин также уменьшает развитие печеночного стеатоза, вызванного нерациональным питанием. Лютеин – это каротиноид, который распространен в овощах, капуста, шпинаты, кабачки, и фруктах. Манго, папая, персики, сливы и апельсины. Бета-криптоксантин, один из менее известных каротиноидов, обычно присутствует в тыквах, перцах, моркови, апельсинах, персиках, мандаринах и в тропических фруктах, таких как папая. Механизм действия каротиноидов включает антиоксидантные и противовоспалительные эффекты, а также регуляцию иммунных клеток при воспалении. В недавних исследованиях было показано, что низкие концентрации в крови каротиноидов, таких как альфа-каротин, бета-каротин и витамин Е, связаны с ожирением. Кроме того, более высокие уровни каротиноидов в крови связаны с нормальными показателями анализов по печени и низким риском развития жировой болезни печени. Появляется все больше доказательств в пользу использования витамина А в лечении гепатоза. Недавно было обнаружено, что диетические добавки альфа-токоферола, витамина Е, влияют на уровень холестерина. Важно отметить, что каротиноиды оказались столь же сильными, как и витамин Е в блокировании перекисного окисления жиров. Куркума. Экстракт из корневища куркумы, содержащий куркумин, использовался на протяжении веков для различных целей, кулинарных и лекарственных. Все больше научных данных свидетельствует о том, что куркумин обладает широким спектром лечебных свойств в отношении печени, включая противовоспалительные и уменьшающие фиброз. Однако его применение в качестве лекарства было затруднено проблемами с контролем качества, а вот употребление в пищу вполне оправдано. Исследования обнаружили, что куркумин восстанавливает печень при жировой болезни за счет снижения уровня воспаления и фиброза, связанного с повышением печеночных показателей. Детоксы. Эти процедуры сегодня пользуются большой популярностью. Чем только не чистят. Содой перекисью, морганцовкой, керосином, картофельным соком, маслом и лимоном, кожурой от бананов, активированным углем, соком алоэ, чайным грибом, морскими и болотными водорослями, даже водкой и вином. Чего только не чистят. Печень и кишечник, всегда в первую очередь. Не забывают про почки, про лимфу, про кровь и сосуды, даже суставы. Не чистят только один орган. Это мозг. Не догадываетесь, почему? Достаточно сложно понять, как работает печень и как она обезвреживает вредные вещества. Если вы забыли, как устроен этот процесс, вернитесь в начало и снова прослушайте первые главы. При разговоре о детоксе нужно помнить главный принцип. В печени ничего не накапливается, поэтому ее не надо чистить. В процессе обезвреживания токсинов печень разрушается, поэтому ее нужно лечить. И лечение всегда состоит из двух половин – устранить причины и восстановить орган. Поэтому, по сути и замыслу, нет необходимости в такой процедуре, как любой детокс в принципе. Но в теории все процедуры детоксов имеют какую-то исходно ложную предпосылку, поэтому их можно разделить на разновидности. Что-то промывают большим количеством чего-то. Различные клизмы с многообразием растворов и разными фокусами их постановки в определенные дни или с чередованием. Гидроколонотерапия или мониторная очистка кишечника. Введение через прямую кишку большого количества жидкости. В реальности промыть можно только кишечник, и это будет помогать только людям, страдающим от запоров или газообразования, и только временно. При запорах правильнее было бы откорректировать питание и кратковременным курсом слабительных запустить моторику кишечника или разобраться с избыточным бактериальным ростом в кишечнике. Процедуры промывания могут ухудшить состояние при наличии инфекции в кишечнике. На печень они никак не влияют. Голодание. Частичный или полный отказ от еды или всевозможные разновидности голодных и разгрузочных дней. В реальности помогает только при диарее или реальном панкреатите, и то только на время. У людей с практически любыми болезнями кишечника, приводящими к росту бактерий, возникает газообразование – Оно возникает от любого вида пищи и не имеет четкой связи с моментом приема пищи, поэтому такие люди долго мучаются в поисках источника проблемы и не идут обследовать кишечник. Они идут его чистить. Если ничего не есть, то бактериям в кишечнике не из чего будет производить газы, а человек испытает временное облегчение. Кроме того, возможно, слегка сбросит вес голодание может ухудшить состояние при болезнях обмена веществ. На печень это не влияет. Поедание чего-либо полезного и обезвреживающего. Различные суперфуды. Семена чия, ягоды годжи и асаи, хлорела, гранат авокадо, амарант, свекла, морковь, капуста, семена и ягоды с высоким содержанием микроэлементов, в том числе наши отечественные, облепиха, малина, клюква, смородина, рябина, голубика и виноград, семена конопли, тыквы, кунжут и чечевица, а также ростки и проростки. По-разному настаиваются, по-разному завариваются, по-разному комбинируются или съедаются в сыром виде. Друзья мои, если мы говорим про ритуал, то это прикольно. Но если речь идет о болезни печени, то даже гипотетически суперполезного фрукта придется съесть как минимум 50 кг в день, чтобы получить достаточную концентрацию действующих веществ. Это уже давно изучено и придумано для использования в виде таблеток. Но при нарушении или болезнях обмена веществ, некоторых неврологических, эндокринных и кардиологических проблемах таким образом можно наесть избыток электролитов и спровоцировать осложнения, в том числе крайне опасное нарушение сердечных сокращений. Но на печень это никак не влияет. Использование универсальных сверхцелебных веществ. Выпивание, вмазывание, Втирание, накладывание компрессов или повязок, закапывание, заливание или клизмирование содой и перекисью. Да простят меня фанаты и адепты такого рода чисток. Им либо перепрошили мозг, либо они находятся под тлетворным влиянием, либо добросовестно заблуждаются. Но при этом проявляют жуткую агрессию ко всем остальным людям, а также способам и методам лечения. Сода и перекись являются нестойкими соединениями и быстро разрушаются соляной кислотой желудка. В лучшем случае это происходит без повреждения желудка, в худшем можно получить плюс одно заболевание. Ни сода, ни перекись никак не повлияют на PH, показатель кислотности крови, который у человека постоянно находится в интервале от 7,35 до 7,45, и его поддерживают h 4 буферные системы, гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая и белковая, огромной емкости. Также сода не способна влиять на показатель общей кислотности всего организма, это вообще бред. Потому что кислотности у организма вообще нет. Есть показатели кислотности в отдельных местах, и везде они разные. В отношении соды надо понять, что она хоть и слабый, но все-таки щелочной раствор. Ее получают путем химического синтеза, когда берут различные отходы, например углекислый газ и аммиак, и пропускают через концентрированный раствор соли. В результате этой реакции сода выпадает в осадок. В осадок очень вероятно могут выпасть и те, кто использует соду для лечения различных заболеваний. Принимать соду, чтобы понизить кислотность желудка опасно. Она может уменьшать количество кислоты в желудке, но никто не знает, какое точное количество кислоты находится в желудке, так как ее выделение зависит от объема съеденной пищи. И если соды будет мало, то воспаленному желудку это не поможет, и кислота все равно останется. А вот если переборщить с дозой, это может привести к ожогу желудка. При употреблении воды с содой, пока она течет в желудок, она точно действует на пищевод и может вызывать щелочной ожог пищевода. При этом симптомы ожога будут такими же, как при повышенной кислотности. Как правило, люди думают, что просто не помогло. И надо выпить еще. А использование соды для чистки кишечника с помощью клизмы вообще бесполезно. Она просто разъедает слизистую нижних отделов кишечника, и они вынуждены сильно сокращаться, а это приводит к опорожнению. Поэтому, получая с помощью соды стул сегодня, завтра можно с высокой вероятностью получить рак кишки. Кстати, если соду пить, то она не попадает в кишечник, просто до него не доходит. Уже в желудке она вся разлагается на отрыжку и щелочь. Нам повезло. Наш организм защищает самые важные органы, чтобы всякая дрянь или сода туда не смогла попасть. Даже если мы сами ее туда заливаем. Поэтому она никак не влияет на печень. Похожая история и с перекисью водорода. Ее получают из водорода воздуха в растворе бензола на катализаторе или окисляя изопропиловый спирт с побочным продуктом ацетоном. В общем, понятно, что химия это еще та. Кроме того, перекись – это сильный окислитель, способный разрушать ткани. Именно из-за того, что перекись оказывает сильное разрушительное воздействие на ткани, во всем мире давно используют безопасные и одновременно более сильные антисептики. Перекись не способна ускорить процесс заживления раны на коже. Скорее ее применение будет убивать бактерии, чтобы не присоединилась инфекция, мешать заживлению и способствовать появлению рубцов, так как вместе с бактериями в ране могут повреждаться и прилегающие к ране клетки кожи. Сегодня есть много энтузиастов, которые надеются вылечить перекисью водорода различные заболевания внутренних органов, считая, что если перекись убивает бактерии в ране на коже, останавливает кровотечение, то и внутри она будет также эффективно работать, убивая все болезни и инфекции. Когда перекись попадает внутрь организма, она оказывает повреждающее действие в том месте, куда вы ее залили. Таким образом, перекись повреждает пищевод, желудок, прямую кишку и вместо ожидаемого эффекта излечения вызывает там воспаление и не оказывает никакого воздействия на печень. Целители, портители и шарлатаны желание пройти очищение или сделать чистку может возникать из-за культурных предубеждений по поводу сохранения здоровья или когда человек просто заблуждается, или когда со всех сторон средства массовой информации внушают ему одно и то же вместе с Кашпировским и Чумаком, Неумывакиным и Малаховым. То есть это добросовестное заблуждение человека, не имеющего базовых знаний о здоровье и попавшего под влияние. Нужно только иметь в виду, что желание почиститься может быть и признаком серьезных психологических или даже психиатрических проблем. Так ипохондрик как тип личности будет делать чистки так же, как человек под влиянием ложных убеждений, но только яростнее, будет прислушиваться к своему организму и сдавать анализы, а еще будет ходить по врачам и искать другие болезни. Люди, страдающие мизофобией, то есть навязчивым страхом загрязнения, тоже будут делать чистки, но это уже одна из форм обсессивно-компульсивного расстройства с навязчивостью и ритуалами. Люди, имеющие подобные проблемы, могут делать чистки сами, но хуже всего то, что они могут пропагандировать чистки для своего окружения или проводить массовые тренинги на эти темы. Могут возникать и безопасные для окружающих, но создающие сильную информационную пропаганду бредовые состояния, сопровождающиеся мыслями об интоксикации, глистах и паразитах, а также разных видах токсинов и других изощренных формах загрязнения. Причиной многих неудач в сохранении или восстановлении здоровья являются действия, производимые без понимания их природы, сути и цели но с ожиданием определенного результата в будущем. Когда действия совершаются без базового понимания биологии, анатомии и физиологии, они обрастают традициями, схемами и пищевыми практиками, на которых, в свою очередь, основываются ложные теории правильного питания. Но люди, которые следуют этим идеям, не могут решить свои проблемы. Так и работает сегодняшний детокс. По принципу черного ящика, когда есть какие-то действия с непонятным механизмом, которые вроде бы приносят случайный, очевидный или закономерный и неразличимый эффект. Нужно иметь базовые знания, ведь без них все воспринимается по третьему закону Кларка. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Прививка от печеночных проблем Защита в широком смысле слова включает в себя не только нейтрализацию самого повреждения, но и предотвращение потенциальной угрозы. Кроме здорового образа жизни и прекращения пьянства, для печени крайне актуальна защита от инфекций, и вирусных гепатитов. Чтобы обезопасить себя от них, прививайтесь. Да, отношение к прививкам в обществе сейчас двоякое. И это связано в первую очередь с неполным пониманием их значения даже не для конкретного человека, а в целом для общества. Инфекции отличаются от других заболеваний тем, что передаются от человека к человеку. И если на пути распространения инфекции будет потерян здравый смысл, рассудительность и забота об окружающих, то мир захлебнется заразой. Прививки с момента их появления как раз и пытались предотвратить распространение инфекций. История началась с натуральной или черной оспы. И это была жесть. Лучше даже не смотреть картинки в интернете. Страшная штука, от которой если и выживали, то красоты в жизни больше не оставалось. Благодаря множеству врачей того времени, в том числе Эдварду Дженнеру, тотальные эпидемии черной оспы ушли в историю. И сегодня мы уже не помним, что же это было. Пошла на спад заболеваемость дифтерией, корью, коклюшем и даже туберкулезом. Антипрививочная история началась в США и Великобритании, где появились первые сторонники этого движения, и оно приняло массовый характер. Даже не будем касаться причин, так как их было множество, начиная с многоразовых шприцев, страхов заразиться гепатитом или спидом и заканчивая низкой эффективностью прививок от гриппа. В целом это движение приносит определенный вред обществу. Результатом массовых отказов от прививок в Великобритании в 1974 году, когда только 30% детей сделали прививки, стала эпидемия коклюша. Когда охват прививками поднялся до 80%, распространение болезни было остановлено. Затем 80-е годы в Швеции с эпидемией коклюша и 90-е годы в нашей стране с эпидемией дифтерии. В 2011 году полиомилит в Афганистане и Пакистане. Последние годы каждые несколько лет вспыхивает корь. Но мы возвращаемся к печени. Защитить печень сегодня можно от двух видов вируса – гепатита А и гепатита В. Прививку от гепатита В начали делать в родильных домах более 10 лет назад. В результате уже более 10 лет практически нет новых случаев гепатита В, и заболеваемость во всем мире снижается. Очевидно, что эта прививка охватывает не все население, но даже эти меры дают хороший результат. В идеале защитить себя от гепатита B нужно всем. Но в первую очередь это касается тех, кто напрямую или хоть как-то контактирует с кровью. Врачи, хирурги и стоматологи, медицинские сестры, мастера маникюра и педикюра, мастера татуировок и пирсинга, пожарные, военные и полиция, а также женщины с низкой социальной ответственностью. Возникают вопросы к женщинам с высокой социальной ответственностью. А вы сделали прививку? Ведь можно неудачно сходить на маникюр или эпиляцию. Поэтому, если вам не делали прививку в роддоме, было бы неплохо ее сделать. Если в роддоме вам повезло и прививка была сделана, то все равно было бы неплохо ее повторить. Потому что иммунной силы прививки хватает, чтобы защищать организм примерно в течение 10 лет. Чтобы проверить, работает старая прививка или нет, нужно сдать кровь на анти-HBS. Если результат более 10, то иммунной силы достаточно. Если менее 10, то прививку необходимо повторить. Вакцинация в стандартном варианте проводится в три этапа. Перерыв между первым и вторым уколом составляет 1 месяц, а между вторым и третьим уколом интервал должен быть 6 месяцев. После вакцинации от гепатита B вопрос с этим заболеванием можно считать закрытым. Только следует поставить себе напоминание – повторить через 10 лет. С вирусным гепатитом А ситуация тоже решена практически полностью, но не имеет такого принципиального значения. Почему? Потому что это заболевание хоть и может быть опасным, но все же носит эпизодический характер. То есть если гепатит А и развился, то он быстро закончится. В зависимости от силы болезни, раньше или позже потребуется просто прием таблеток или придется лечь в больницу. Но в любом случае это период времени около 1-2 месяцев. Это не касается людей, у которых уже есть болезни печени. Ведь тогда сила повреждения нового вирусного гепатита А и старой проблемы с печенью суммируется, и печень страдает гораздо сильнее. Поэтому всем людям с больной печенью рекомендуется делать прививку от гепатита А. Если вы про него забыли, вернитесь назад и обновите свои знания. Кроме того, было бы неплохо сделать прививку от гепатита А детям, ведь им бывает сложно соблюдать все правила личной гигиены, да и лечить их проблематично. Реально очень важно сделать прививку тем, кто уезжает в отпуск или на отдых в рискованные страны, чтобы не испортить себе поездку. Поскольку прививка от гепатита А не обязательная, то ее не делают всем, а оставляют на откуп и на совесть каждого. Сама вакцинация в стандартном варианте проводится в два этапа. Между первым и вторым уколом должно пройти не менее полугода и не более года, то есть вторую вакцину вводят в течение 6-12 месяцев после первой. И после вакцинации от гепатита А про эту болезнь можно забыть на 5 или 10 лет. Это будет зависеть от вашего иммунитета и самой вакцины. И здесь не забудьте поставить себе напоминание – проверить иммунитет через 5 лет и при необходимости повторить прививку. Против гепатита С вакцину, скорее всего, разрабатывать не будут по двум причинам. Во-первых, вирус очень часто и значительно мутирует, поэтому создание вакцины затруднительно с технической точки зрения, и в итоге она получится слишком дорогая. Во-вторых, на сегодняшний день гепатит С прекрасно и быстро лечится без побочных эффектов. И даже если заболеть, то можно без особых проблем вылечиться. Против гепатита D вакцину разрабатывать не будут. Напомню, что он может влиять только на организм, зараженный гепатитом В. А если с ним вопрос решен, то отдельная прививка от гепатита D просто не нужна. Но если все эти усилия по защите печени и предотвращению развития в ней болезни не принесли плодов, то приходится лечить печень. Об этом речь пойдет дальше. Своего рода прививкой от печеночных проблем является и данная книга. Хочется надеяться, что первые ее части были полезны для понимания работы печени и принципов возникновения проблем. Уверен, что и вторая половина книги полезна, поскольку она расставляет важные в понимании обследования и терапии акценты и отвечает на главные вопросы Конечно, это не руководство по самостоятельному лечению, но некоторые ключевые моменты, связанные с лекарствами, нужно прояснить